Глава 49. Сергей. Кать, я заеду к вам через полтора часа. Вы дома будете? В трубке повисает пауза, после чего раздаётся её притихший голос. Не уверена, что это хорошая идея. Кое-что случилось. Что? Приходила Наташа. Она была на взводе и много чего наговорила. Маша была в соседней комнате и услышала её слова о том, что ты её Отец. Я резко бью по тормозам, так что грудь едва не впечатывается в руль. В висках гудит. Какого чёрта? Наташа окончательно из ума выжила от ревности и гормонов. Потом слышу, как всхлипывает Катя. Я не знаю, что делать, Серёж. Она отказывается выходить из комнаты и даже мультики смотреть не хочет. Успокойся и будь дома. Командую я. И быстро покрутив головой по сторонам, разворачиваясь через двойную сплошную. Я сейчас приеду. Серёж, не надо, успевает произнести Катя, перед тем как я сбрасываю вызов. Прибавляю скорость. Мысли путаются. Я всю неделю представлял, как говорю Маше о том, что это я её отец. Слова подбирал так, чтобы эта маленькая девочка поняла, что будь моя воля, я бы никуда её от себя не отпустил. Представлял, как озаряется улыбкой её милое личико. И как она доверчиво забирается ко мне на колени. Это должен был быть мой и её день, день, когда я верну себе право называться её папой. Всё должно было пройти деликатно и осторожно, а вместо этого новость о моём отцовстве между делом сообщила Наташа. Наташа, что это? Месть? Конечно, я виноват перед ней, но разве нужно вмешивать в наши дела пятилетнюю девочку? Катя открывает мне дверь и сразу отступает назад, обнимая себя руками. Не плачет, но глаза красные, как и щёки. Маши рядом с ней нет. Я уже привык, что она всегда радостно выбегает меня встречать. Где она? В своей комнате. Ты зря приехал, Сергей. Нужно, наверное, чтобы время прошло. В груди расцветает протест. Время. Я без того столько лет потерял. Как я могу просто исчезнуть теперь, когда моя дочь знает, что я её отец? Я хочу её видеть. Она не хочет, Сергей. Твоя жена сказала, Наташа сказала, что ты бросил нас ради неё. Ладони сжимаются в кулаки. Но ведь это неправда. Мы с Наташей встретились годы спустя после того, как я потерял надежду найти Катю. Я ещё хоть как-то могу понять желание жены прийти в дом к той, к кому я не равнодушен, но нарочно делать больное маленькой девочке, какой жестокой нужно быть. Ты сказала ей, что это неправда. Сказала, конечно, она слышать ничего не хочет. Её можно понять, теперь ей кажется, что все годы мы её обманывали. Катя кусает губы и крепче обнимает себя за плечи. Наверное, сейчас ей тоже нужна поддержка, но всё, о чём я сейчас могу думать, так это о Маше, которая в эту минуту, возможно, начинает меня ненавидеть. Я уже потерял её однажды и не могу лишиться снова. Я хочу с ней поговорить. Я обнимаю Катю за талию и прижав к себе быстро целую в лоб. Нужно всё ей объяснить. Она тяжело вздыхает, но останавливать меня больше не пытается, потому что понимает, что просто так я не уйду. Сначала я хочу без предупреждения открыть дверь в комнату, но передумав, стучусь. Нужна максимальная деликатность, чтобы вернуть доверие дочери. Маш, можно к тебе? Я вхожу. Дочка сидит на кровати ко мне спиной. В руках какая-то старая мягкая игрушка. Кукла, которую я подарил, валяется на полу. Я знаю, что ты на меня злишься, но ты обманщик. Резко произносит она, повернувшись, личико заплаканное и разгневанное: "Я не хочу тебя видеть". И пусть я был готов к таким словам, на душе всё равно становится горько. Мы только-только нашли путь друг к другу, а сейчас он внафиках оказался сломан. Меня отбросило на 100 шагов назад. Выслушай меня, пожалуйста, а потом я уйду, если захочешь. Для чего мне тебя слушать, если ты постоянно врёшь? Логика в этом есть. Если не принимать во внимание то, что я никогда ей не врал. Иногда случается так, что взрослые врут. Просто жизнь сложная штука, малыш, но нас с тобой это не касается. Я действительно твой папа, но я никогда тебе не врал. Я собирался тебе сказать. Просто хотел сделать это осторожно, чтобы ты не слишком удивлялась. И я не бросал тебя и маму ради тёти Наташи. С ней мы познакомились гораздо позже, уже после того, как ты родилась. Как вы с мамой могли потеряться? Глаза дочери смотрят на меня требовательно. Я вздыхаю. Всего ей точно объяснить не получится. Так бывает иногда. Твоей маме пришлось уехать. Но если бы у меня был хотя бы малейший шанс вас найти, я бы ни за что тебя Не отпустил. Я тебе не верю. Маша, Сергей говорит правду, раздаётся голос Кати за моей спиной. Это я уехала и не нашла способ сообщить ему правильный адрес. Он нас искал, но не смог найти. Я чувствую облегчение. Катя на моей стороне. Сам бы я никогда не смог обвинить её в расставании. Маша поочерёдно смотрит то на неё, то на меня. Я чувствую себя как на суде, от решения которого зависит то, выйду я на свободу или нет. Сердце тревожно стучит. Значит, вы оба виноваты, но маму я люблю, и обижаться на неё не могу. Я слышала, что у тёти Наташи скоро будет новый ребёнок. Вот и иди к ней, а нас с мамой оставь в покое. Маша отворачивается и снова начинает теребить старого уродливого мишку. Я ловлю на себе сочувственный взгляд Кати, ощущая себя так, будто получил пинок под дых. В груди горит, голова идёт кругом. И как мне сейчас быть? Как вернуть себе дочь?